расположенная в районе 6-я дивизия парашютистов, вооруженная до зубов, была приведена в боевую готовность. Однако, несмотря на все попытки держать все в тайне, ничего из этого не вышло. Англичане не знали, что евреи уже передали по радио полный отчет о захвате обетованной земли в открытом море. Когда оба судна подплыли к Хайфе, евреи объявили в Палестине всеобщую забастовку английчанам пришлось мобилизовать войска и даже танки, чтобы оградить порт и беженцев от возмущённых палестинских евреев. Четыре британских корабля, предназначенных для перевозки заключённых Empire Monitor, Empire Renown, Empire Guardian и Magna Carta ждали погрузки беженцев с обедаванной земли. Но в тот самый момент, когда ветхий катер, курсировавший по Чезапикскому заливу, вошёл в гавань Весь порт и вся Хайфа задрожали от мощного взрыва. Взрыв произошёл на Empire Monitor, и отсудно остались только рожки да ножки. Операция была проведена пальмахниками-амфибиями, подложившими магнитную мину под бушит... буштри, бушприт. Обитаванная земля причалила к пристани, и тут же началась погрузка беженцев на британ. Обыскали, погнали под душ. Затем всю эту жалкую процессию повели на оставшиеся три корабля. Дофф Ландау, а с ним еще 25 беженцев, засели в трюм вооруженскими стальных труппами и продолжая оказывать сопротивление до конца. В трюм накачали закривые газы, но и тогда Дофф, схваченный четырьмя солдатами, не переставал ругаться и отчаянно отбиваться. Его бросили за решетку на маркетанских суднах в сопровождении крейсеров Данстон-Хилл и Апекс, подняли якоря и отплыли из Хайф. Если бы беженцев отправили на Кипр, без того переполненные лагерят у евреи достигли бы своей цели. Шесть с половиной тысяч беженцев было бы вывезено из Европы и настолько же увеличилось бы непрерывно растущее число заключенных, ожидавших на Кипре отправки в Палестину. Беженцы с так называемой обитаванной земли, находящиеся сейчас на борту Empire Guardian, Empire Reno и Magna Carta, подлежат возвращению в порт отправления, то есть в Тулон. С сегодняшнего дня все нелегальные иммигранты, которые попытаются пробраться в Палестину, будут возвращены в те порты, где они сели на судно. Пальмахники и агенты Мосада, находившиеся на борту трёх кораблей вместе с беженцами, приняли поэтому следующее решение: Если англичане добьются своего и беженцев высадят в Тулоне, то на этом нелегальная эмиграция закончится. Ни под каким видом нельзя поэтому допустить этой высадки. Когда корабли вошли в Лионский залив и бросили якорь в открытом море, англичане приняли все меры, чтобы все дело держать в глубокой тайне. Одновременно с этим командиры-пальмаховцы, находившиеся на борту с трех кораблей, передали капитанам всех трех кораблей, кораблей заявление гласившее вы можете сможете высадить нас на берег только силой начальник из кадра немедленно родеровал во всём в Лондон и потребовал указаний Уайтхолл тут же принялся нажимать на Париж угрожая вплоть до разрыва отношений они предупредили французов не принимать сторону евреев и не возражать против высадки беженцев силой 4 дня летели донесения и инструкции от кораблей из Лондона и из Парижа и обратно Затем французское правительство объявило англичанам о своём решении. Правительство Франции не будет участвовать и не допустит применения силы к беженцам. Если беженцы желают вернуться во Францию по доброй воле, мы их всегда примем с радостью. Французы приняли сторону евреев, несмотря на угрозу разрыва отношений с англичанами. Беженцы облегчённо вздохнули. Как один человек, они решили не двигаться с места, оправившись от удара Англичане объявили беженцам, что либо они добровольно высадятся в Тулоне, либо же будут торчать в Лионском заливе, пока не сдохнут. На борту «Эмпайр Гардиан», «Эмпайр Ринуан» и «Магна Харта» евреи устроили баррикады. Пальмахники создали школы, обучали беженцев ивриту, стали издавать газету, организовали драмкружок и делали все, чтобы не дать людям пасть духом. Французские власти ежедневно направляли длинные конвои баркасов к кораблям, чтобы снабдить беженцев продовольствием и медикаментами. На борту корабля родилось за это время больше десятка детей. Прошла неделя, а беженцы стояли на своём. На берегу появились журналисты, заинтересовавшиеся странными тремя кораблями и возмущавшиеся таинственностью, которая их окружала. Однажды ночью агент Масадас Empire Guardian добрался в плащ на берег и рассказал обо всём французским журналистам. Весть немедленно разнеслась по Франции, Италии, Голландии и Дании. Передовицы газет во всех четырёх странах были полны грубых ругательств в адрес британских властей. Лондон заранее приготовился к этому взрыву негодования. Он ничего и не ожидал другого. Они всё предусмотрели, только не это неукротимое упрямство беженцев. Условия на кораблях были ужасные. Было невыносимо душно, и очень многие заболели. Тем не менее, беженцы отказывались высаживаться. Судовые команды, не очень-то отважившиеся все э-э войти в закрытые решётками трюмы, начинали помало-помалу нервничать. Прошла вторая неделя, а евреи не сдавались. Возмущение и печать и всё нарастало. Прошла ещё неделя, ещё одна Интерес постепенно слабел. Затем на берег был доставлен без применения силы первый еврей. Он был мертв. Последовал новый взрыв возмущения в мировой прессе. Капитаны всех трех кораблей доложили, что беженцы как никогда полны решимости не сдаваться, и нажим на Уайт-Холл все усиливался. Если на берег будут доставлены новые трупы, дело примет весьма скверный оборот. Инициаторы британской политики решили прибегнуть к обходному маневру. Они потребовали от беженцев послать делегацию для ведения переговоров. Они рассчитывали на то, что удастся найти какой-нибудь компромисс, который позволит им выйти с честью из всей этой истории. Со всех трёх кораблей был получен один и тот же ответ: мы согласны высадиться только в Палестине. Пошла шестая неделя. Когда на борту умер ещё один беженец, англичане поставили перед беженцами ультиматум: либо они высадится на берег либо вся ответственность пойдёт на них. Было не совсем ясно, о какой ответственности шла речь, но когда беженцы отклонили и ультиматум, настаивая на своём, англичане были вынуждены действовать.